Лимонный пирог. 250 граммов сливочного масла, 2 лимона, 2 стакана муки, 2 стакана сахара. Соду на кончике кофейной ложки погасить лимонным соком. Лимоны залить кипятком. Сливочное масло растопить, добавить одно яйцо и полстакана сахара. Массу тщательно растереть, добавить муку и соду, погашенную лимоном. Тщательно перемешать. Две столовые ложки смеси отложить, Добавить немного муки, перемешать и переложить в пакет и убрать в морозилку. Тесто выложить в форму для запекания. Сверху положить лимоны, натертые на терке и смешанные с половиной стакана сахара. Натереть на лимон тесто, замороженное в морозилке. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.